27. Почти все свои деньги Егор потратил на такси. Электричка в нужном направлении отправлялась только в 7.30 утра, а попасть к Колодаеву необходимо не позже шести. В это время еще не рассветет. На то, что Колодаев уйдет на работу, Егор теперь не рассчитывал, но вряд ли он просыпается раньше восхода. Тщательно всё обдумав, Егор пришёл к выводу, что Мордовин не позволил закапывать тело на своём участке. А вдруг полиция стал бы искать именно у него? Мордовин хитрый и осторожный. Голыми руками такого не возьмёшь. Он согласился дать машину, но на то, чтобы прятать тело, не подписывался. А кто подписался бы? Третий школьный товарищ. Колодаев. Егор не стал будить Севастьянова, оставил записку, что вернется к обеду. Забрал из сарая складную саперную лопатку, которую приметил накануне, в службу такси позвонил с телефона старика. Договорился, что его встретят на станции, чтобы было меньше вопросов. Водитель на него и не взглянул. Рулил, клевал носом, в конце концов врубил погромче радио, и до поселка, в котором жил Колодаев, домчались под русский рэп. Егор решил, что это хороший знак. Ни охраны, ни забора вокруг посёлка не было, однако нужный ему участок оказался обнесён высокой оградой из профнастила. Егор перебросил лопатку через неё. С миноискателем так обращаться не рискнул, взгромоздил ящик на спину, поправил ремни, натянул предусмотрительно захваченные у Севастьянова перчатки и, подпрыгнув, ухватился за край ограды. С усилием подтянулся и забрался наверх. Невдалеке лаяли собаки, где-то хлопали двери. Сидя наверху, Егор быстро оглядел территорию и спрыгнул поскорее, пока не засекли. Участок был больше мордовинского раза в четыре. Здесь росли берёзы и сосны, а возле самого дома темнела высоченная ель. «Как на кладбище», — подумал Егор. Только теперь ему пришло в голову, что Колодаев может держать цепного пса. Он замер и прислушался, но никто не рычал, не рвался сквозь кусты. Быстро светлело. Егор на глаз разметил территорию, как учил Севастьянов, собрал миноискатель, включил и двинулся вдоль ограды, прикусив губу. Он слушал в наушниках шуршания, всплески и звуки, похожие на хлопанье крыльев летучих мышей. Писка не было. Севастьяну что-то говорил вчера о глубине, которую берёт миноискатель, но Егор забыл. Он обработал половину участка, когда в ушах запищало. Встрепенувшись, Егор нашёл точку, из которой доносился звук, отложил миноискатель и стал копать. Почти сразу под ладонь попался ржавый обломок ножниц. Егор отбросил его к забору, растер плечи, нацепил наушники и двинулся дальше. Он отыскал несколько монет, две металлические крышки и шарик непонятного назначения. Стало совсем светло, и теперь Егора легко можно было заметить из дома, но он продолжал сосредоточенно работать. Ему остался лишь один квадрат в дальнем углу участка, где рос высокий клён, похожий на раскрытый красно-жёлтый зонт. Когда Егор приблизился, в наушниках снова пискнуло раз, другой, а затем часто-часто. Сердце Егора забилось в такт сигналу. Он бросился за лопаткой, перепрыгивая вырытые ямы, вернулся, упал на колени и начал копать. Земля здесь была мягче, чем в других местах, Егор быстро вырыл довольно глубокую яму. Один раз ему попался корень, но лезвие выдержало. Куча за его спиной росла, как вдруг лопата ударила во что-то твёрдое. Егор торопливо расчистил землю ладонями. Перед ним в яме лежала, судя по очертаниям, коробка, завёрнутая в толстый полиэтиленовый пакет. Раскопав вокруг, Егор подцепил свою находку и вытащил наверх. В двух слоях полиэтилена обнаружился жестяной сундучок. Чай Кузнецов и компания разобрал Егор. Крышка была плотно обмотана скотчем. Егор подцепил край ленты и принялся сматывать один слой за другим, точно бинты с раны. Раздался звериный виск, и Егора с силой толкнули в плечо. Он упал, а когда вскочил, выставив саперную лопатку как меч, увидел перед собой хозяина дома. Если Мордовин почти не изменился с тех времен, когда их фотографировали втроём, то в этом рыхлом неопрятном толстяке в пижаме, с курчавой бородой и жидкими волосами, свисавшими на удутловатое лицо, Егор с трудом узнал Колодаева. Тот прижимал к себе сундучок, тревожно ощупывая его другой рукой. «Кто тебя прислал?» — задыхаясь визгливо, спросил Колодаев. «Мордовин? Забелин? Кто?» «Мордовин?» — наугад ответил Егор. Он понял, что Колодаев его не узнал. «Я полицию вызову, ясно? Вызову полицию. Прямо сейчас позвоню. Уходи, уходи!» Колодаев начал пятиться к дому, повторяя как заклинание «Уходи!» «У меня свой человек есть в органах, меня лучше не злить, понял? Свой человечек!» Он потел и трясся. «Припадочный какой-то», — подумал Егор. Сделав еще один шаг назад, Колодаев споткнулся и потерял равновесие. Сундучок вылетел у него из рук, а туда раз землю лента скотча лопнула. Со стуком отскочила крышка, и на землю высыпались пачки денег». В первый миг Егор почему-то решил, что это фальшивки. Он никогда не видел столько пятитысячных купюр сразу. Колодаев издал странный звук, словно пытался вдохнуть и не мог. Не поднимаясь на ноги, он подполз как паук и принялся собирать пачки. Егор присел на корточки поднял ближнюю и протянул ему. Долю секунды ему казалось, что Колодаев бросится на него. но он всё равно не удержался. «Это вам Забелин столько заплатил, чтобы вы тело спрятали?» Колодаев поднял на него глаза. «Какое тело?» «Его жены». «Тело не обнаружили», — пробормотал Колодаев. «Я знаю, что не обнаружили», — почти выкрикнул Егор. «Потому что вы его спрятали». Колодаев выпрямился, прижимая к себе сундучок, и огляделся. Убедившись, что их никто не видит, он почти побежал к дому. Егор последовал за ним. «Вас всё равно поймают!» — говорил он в полосатую пижамную спину. «Вы лучше сами признайтесь!» «Не было ничего!» — взвизгнул кладаев «Мы их нашли, ясно? Нашли и поделили!» Оказавшись в доме, он попытался захлопнуть дверь, не выпуская из рук сундучка, но Егор выставил вперёд ногу и спросил в щель. «А жена Забелина!» «Что жена? Не знаю про неё ничего!» Колодаев снова понёс про своего человека в органах, и Егор, чувствуя, что вязнет в этом потоке трусливой чуши, в отчаянии выкрикнул. «Забелин её убил! А вы помогали спрятать тело!» «Колодаев...» замолчал. В щели вдруг возникла половина бледного лица, плотно прижатая к двери. Припухший голубой глаз уставился на Егора. «Ты ненормальный?» — озадаченно спросил Колодаев. «Откуда ты взялся, мальчик?» «Я сын Забелина», — признался Егор. «Это он тебе велел украсть мою долю?» Передай ему, ничего он мне не велел. Он вообще не знает, что я здесь. Егор снова почувствовал, что его засасывает, как в болото, липкий чужой бред. Откуда тогда узнал про деньги? зашептал Коладаев. Он по-прежнему смотрел одним глазом. Я искал, где вы маму похоронили, сквозь зубы процедил Егор. Чью маму? «Мою! Которую отец убил!» Наступило молчание. Глаз голубел в полумраке, точно рыба в мутноватой воде. Он как будто жил отдельной от Колодаева жизнью. «Сомневаюсь», — неожиданно спокойным голосом сказал Колодаев. Глаз наконец-то моргнул. «Чего?» «Вряд ли твой отец убил Нину. В день её исчезновения он находился с нами». Егор хотел сказать, что не надо ему впаривать эту фигню, он не купится. Но что-то заставило его промолчать. Колодаев говорил с лёгкой рассеянностью, как о фактах общеизвестных. А ещё он перестал трястись. «Когда Нина пропала, подозревали Юру. Разумеется, в таких случаях всегда считают виноватым мужа. Но если следствие ничего не нашло, значит, он действительно был чист». «Хотя я тебя понимаю. Юра — крайне неприятный человек, даже отталкивающий!» «Сам его отталкивающий!» — чуть не крикнул Егор, хотя считал точно так же. «Значит, ты рыл в моём саду, потому что искал тело Нины?» Егор молча кивнул. «А почему с этим... с этой... Егор понял, что Колодаев говорит о миноискателе. «У мамы был серебряный кулон». «А, вот оно что! И ты искал его, раскопал мой небольшой секрет, мое наследство». «Вы сказали, что деньги нашли и поделили», — напомнил Егор. Колодаев помолчал. За дверью что-то прошуршало, и наружу выпорхнула красная купюра. «Это тебе», — сказал Колодаев, — «чтобы всё осталось между нами». Егор ошеломлённо уставился на деньги. Зашуршало снова, и за первой купюрой на крыльцо приземлилась вторая. «Я полагаю, мы договорились». С этими словами Колодаев ткнул в колено Егора чем-то острым, и когда тот испуганно выдернул ногу, захлопнул дверь. Егор услышал, как щёлкнул засов. Деньги он всё-таки подобрал. Сначала оставил на крыльце, но пока собирал миноискатель и укладывал в ящик, передумал. Прежде чем подняться в квартиру, Егор выждал, прячась за трансформаторной будкой. Идти домой сразу казалось как-то неправильно, а вдруг за подъездом следят. Через пять минут плюнул и выбрался из своего укрытия. От усталости ему стало почти всё равно. Ранец так давил на плечи, словно он тащил за спиной гроб с покойником. В квартире Егор разулся, доплёлся до комнаты и бессильно повалился на кровать. У него была цель. Он должен был найти мамино тело и припереть отца к стенке. Потому что это отец ее убил. Несколько дней и все должно было раскрыться. О том, что он будет делать, если что-то пойдет не по плану, Егор не думал. Но из его затеи ничего не вышло. И что дальше? Возвращаться домой? Лучше сдохнуть. Оставаться у Севастьянова. И как долго старикан согласится терпеть его? Он вроде мужик добрый, хотя и бухает, как не в себя. Поговорить с ним надо. На Егора накатило облегчение. Он всё расскажет Севастьянову. Старикан всегда к нему хорошо относился. Малиной кормил, когда они с Лёнькой были маленькими, и разрешал им обрывать мелкие яблочки-ронетки. Другие не разрешали, а он разрешал. При мысли о том, что хоть один взрослый будет на его стороне, Егор чуть не разревелся. Отдёрнул себя, пошёл в ванную и умылся холодной водой. Даже зубы почистил впервые с субботы. Потом он слопал кусок колбасы из холодильника. Отлил немного бабушкиного морса в чашку, чашку вымыл и вытер насухо. Конспирация! Егор тихонько засмеялся. Отчего-то это было очень смешно. кон с ра Скорее бы поговорить с Севастьяновым. Теперь у него появилась новая цель, до которой нужно добраться. Без цели Егор ощущал себя никчёмным, полупустым. Его осенило. Он залез в ящик стола, раскопал в глубине среди проводов и наушников старый Лёнькин телефон, чёрную Нокию, всю в царапинах, из которой давно была вынута симка. Поставил её на зарядку и задумался, может захватить всё-таки свой сотовый. Но он не был уверен, отслеживают ли владельцев по симке или внутри самого телефона есть какая-нибудь секретная плата, подающая сигналы. Нет уж, не стоит рисковать. Зарядив старушку Нокию, Егор сунул её в карман. Симку ему купит Севастьянов. «Всё-таки с мобильником чувствуешь себя белым человеком». Можно змейку погонять, пока в электричке едешь. Он запихал в пакет тёплую куртку, зимние штаны и шапку. Подумал и рассовал по карманам пять пар чистых носков. Теперь он готов к долгой зимовке. Напоследок повернул спиной фигурку Оптимуса Прайма на полке, чтобы Лёнька сразу обо всём догадался, и сунул ему в руку свёрнутую трубочкой пятитысячную купюру. одну из двух, которые кинул на крыльцо Колодаев. Забросил на спину ящик с миноискателем, поглядел в глазок и вышел из квартиры. Пока ехал в Красные холмы, репетировал, что расскажет Севастьянову. Ещё в разговоре с братом Егор заметил, что аргументы, которые в виде мысли кажутся неопровержимыми, теряют всю свою убедительность, стоит произнести их вслух. Очень важно, чтобы Севастьянов поверил ему. Отец убил маму десять лет назад. А если это неправда? Егор ужасно не хотел задавать себе этот вопрос. Но что, если он действительно ошибся, а прав был, Лёнька? Егору вдруг стало зябко. В электричке было тепло, к тому же он обмотался полосатым севастьяновским шарфом. Но его мороз продрал по коже. Егор вжался в спинку кресла, перевел дыхание. Скорее бы добраться до холмов. Сергей Бабкин позвонил в школу и узнал, что классный руководитель Забелиных со следующего дня уходит в отпуск. Он договорился о встрече, досадуя, что придется отложить поездку в Красные холмы. Учительница оказалась маленькой, курносой, с круглым, как репко, личиком. «Сейчас я своих охламонов загружу и пойдем с вами в учительскую», — пообещала она и обернулась к гомонящим детям. оно ну, успокоились немедленно!» Класс притих. «Достали листочки из тетради. Пишем все, что знаем по теме языковые семьи. Через двадцать минут вернусь и проверю». В учительской было пусто и тихо. «Вы до сих пор не нашли Егора?» — озабоченно спросила учительница. «Ищем. Мне пришлось подключиться к поискам. Я помогаю волонтерам», — привычно соврал Сергей. «Вы знаете Егора с первого класса?» «Нет. Я перешла в эту школу три года назад. Но мне сразу дали классное руководство». «Что вы можете рассказать о нем?» «Хороший мальчишка», — неожиданно потеплевшим тоном сказала учительница. «Много дурости и фанаберий но это пройдёт. Перемелится. Бойкий, дрочливый, сообразительный. Но совсем не злой, вот что важно. У большинства юношей в 14-15 лет наступает самый, извините, гнусный возраст, когда они не могут справиться с гормональной перестройкой организма. Выглядят как лоси, а самоконтроля — как у хомячка». «В школе есть ребята, с которыми дружит Егор». Сергей раскрыл блокнот и приготовился записывать. «Ну, прям уж дружбой я бы это не назвала». Она почти дословно повторила слова Лёни. Егор по натуре заводила. Он сто раз подбивал одноклассников на такие проделки, что у меня волосы дыбом вставали. Однажды эти балбесы на спор прыгали со школьного каната. Кто выше, заберётся и сиганёт». Конечно, они положили один на другой то ли пять, то ли шесть матов, но они ведь не надувные. Чудом никто не переломался. И кто выше всех залез в итоге? Разумеется, Егор. «А его брат?» — с любопытством спросил Сергей. «Лёня? Он не участвовал. Сидел на скамейке наблюдал. Сказал, что среди дураков должен найтись хоть один разумный человек, который позовёт на помощь, если кто-то сломает шею. Он довольно цветисто выражается». — Да, я заметил. То есть вы не думаете, что Егор может прятаться у кого-то из своих школьных приятелей? — Честно говоря, не представляю, как такое возможно. Они все живут с родителями. Куда там спрячешься? В шкаф? — А что вы скажете про Таню Бортник? Мне говорили, Егор за ней ухаживал. — Да бросьте! Кто вам такое сказал? — Его брат. — Лёня? Она высоко подняла брови. «Ну, это какая-то шутка!» Бабкин сверился с блокнотом и попросил прислать к нему по очереди Кротова, Данченко, Разовского и Лихачёва. И Таню Бортник. Учительница пожала плечами. «С Таней вы точно зря теряете время. Предупреждаю сразу, я буду присутствовать при вашем разговоре». «Разумеется». Учительница оказалась права. Полтора часа спустя Бабкин вышел из школы с неприятным чувством впустую потраченного времени. Четверо приятелей Егора были вполне нормальными балбесами. Их встревожило его исчезновение, но каждый твердил, что понятия не имеет, куда тот мог деться. Их отношения не выходили за пределы школы. Похоже, ни один из них не врал. Таня Бортник, застенчивая белобрысая девочка, выглядела лет на двенадцать. Глядя, как она жмётся к классной руководительнице, Бабкин подумал, что Егор никогда в жизни не увлёкся бы этой малюткой. Он догадался спросить, за какой партой сидит Таня. «Перед забелинами», — ответила учительница. Бабкин мысленно встряхнул Лёню за шкирку. «Вот почему маленький паршивец назвал Бортник». Это было первое имя, которое пришло ему на ум. Ну и чей же портрет висел над кроватью Егора? Ни Юрий, ни Тамара не дадут ему ответа. Сергей уже понимал, что в семье Забелиных вся любовь отца и бабушки досталась одному сыну из двоих. «Фото матери», — подумал Сергей. «Скорее всего, бедный парень держал там фотографию Нины». «Но почему Леня ему солгал?» Сев в машину, Бабкин отправил сообщение Илюшину «Еду в Красные холмы». Сергей испытывал необъяснимую уверенность, что мальчишка прячется на даче. Он знал, что дом проверили первым делом, а местный участковый предупрежден. Ключи от дачи были на месте. Егор не умел ни отпереть замок, не включить отопление. И все-таки, все-таки... На записи с камеры наблюдения видно, как Егор в кепке и тонкой курточке с рюкзаком на спине целеустремленно шагает к остановке. Леня сказал, у него был план. Егор вспыльчив, умеет наживать себе врагов. Подросток, везде и всем создающий проблемы. Учителям, родителям, тренерам. Упёртый, но умный, или, по крайней мере, не глупый Бесстрашен. Способности выше средних, как любят говорить педагоги. Мог бы стать центром притяжения в классе, но слишком независим для этого. К тому же их двое. У Лёни Забелина характер и не лидерский, и не компанейский. Наблюдатель, который держится в стороне от главных событий. Братья слишком привязаны друг к другу, чтобы Егор отпочковался от Лёни и возглавил какую-нибудь школьную группировку. «Парень в конфликте с отцом и бабушкой», — размышлял Бабкин. Да ещё и Шурыгина его обманула. Чтобы после этого он искал укрытие у родителей одноклассников, маловероятно. Он вспомнил расследование трёхлетней давности. Сбежавшую из дома 16-летнюю девочку спрятал её бывший партнёр по бальным танцам. Парень стащил ключи от второй квартиры родителей, из которой выехали арендаторы, сделал дубликаты и привёл подругу в опустевшее жильё. Две недели он подкармливал её, таская продукты из своего холодильника. Илюшин тогда заметил, что девчонке стоит выйти за этого танцора замуж. Не каждый обеспечит подругу квартирой и пропитанием. да еще с такой находчивостью. Но у родителей-одноклассников не было пустующих квартир. Так куда направлялся Егор Забелин? Красные холмы оказались ровными, как блюдце. Лишь в одном месте блюдце треснуло. Из разлома лезли когтистый шиповник и ежевика. На другой стороне врага Виднелось несколько домов, все, кроме одного, выглядели нежилыми. Бабкин оставил машину в центре деревни, возле магазина, и пошёл пешком. От ветра над головой гудели провода, с облетевшего тополя неслись по воздуху последние листья, желтоватые, болезненные, ломкие, пахло кострами и близким осенним лесом. Краем глаза он ловил в подмороженных садах какое-то движение, но на дороге ему никто не встретился. Сергей не удивился бы, если бы увидел Егора приспокойно спокойно на велосипеде. Казалось, мальчишка может вывернуть из-за угла в любую минуту. Дойдя до оврага, Бабкин остановился за кустами, наблюдая за домами на противоположной стороне. Движение, шевеление в окнах, «Нет, всё тихо». Он пересёк овраг, пытаясь представить, каково карабкаться по склону ранней весной, по колено в грязи. Или зимой, когда навалит снега. Вера говорила, что овраг планировали засыпать после того, как он перерезал дорогу. Но потом, как обычно, что-то пошло не так. Бабкин и считал пять домов. Пять неудачников от щепенцев значит. дом Тамары Забелиной ему не понравился. Вроде бы аккуратный коттедж из белого кирпича, а торчит, как бельмо на глазу. Небольшой, всего в два окна. Ограда покосилась, сад запущен. Будь здесь Маша, сказала бы что-нибудь о поэтичности заброшенных домов. Ей нравились буйно разросшиеся кусты в палисадниках, старая автомобильная рухлядь, Десяток лет ржавеющего во дворах. То, что когда-то принадлежало человеку, но было покинуто и обрело собственную жизнь. Хотя этот скучный коттедж, пожалуй, не произвёл бы на неё впечатление. Было в нём, как и в Юре Изабелине, что-то плоское, словно нарисовали на холсте декорацию, выставили и наспех подпёрли досками. Бабкин поднялся на крыльцо, Подёргал толстую металлическую дверь. Перед ней в пыли сморщились сухие листья. Обойдя дом, он убедился, что все окна заколочены. Над соседней избой поднимался слабый дым. Бабкин помнил, что соседа Забелиных зовут Василием. Он толкнул калитку и вошёл. «Эй, хозяева, день добрый». Из сарая показался высокий тощий старик в длинной, как ночнушка, фланелевой рубахе и тренировочных штанах. На ногах у него были тапки. «Ты кто такой? Смотри, собаку спущу!» «Была бы у тебя собака, отец, давно бы меня загрызла», — сказал Бабкин. «А ты чего фамильярничаешь?» — хмуро спросил тот и потер слезящиеся глаза. С трёх шагов Сергей учуял запах табака и перегара. — Ещё папаши меня назови. Чего тебе надо? — Поговорить мне с вами надо. Василий миролюбиво сказал Сергей. — Извините, не знаю вашего отчества. — Семёнович, и о чём? — Василий Семёнович, у ваших соседей, Забелинах, в субботу пропал сын, Егор. «Вы его здесь не видели?» Старик помолчал, жуя щёки. «У забелинных!» — протянул он наконец. «Вроде бы никто у них не появлялся. Я бы услышал. Хотя кто его знает? Когда это было?» «В субботу. Это сколько дней уже прошло?» «Сегодня вторник, три дня назад». Старик шмыгнул носом. То ли он что-то пытался подсчитать в уме, то ли переключился на свои мысли. Известие о побеге соседского мальчишки не вызвало у него особого любопытства. «Хрен его знает», — сказал он наконец. «Вроде в субботу я уходил. Или не в субботу. Сегодня вот точно еще никуда не уходил. Может, уйду еще. Это уж как сложится». Он привалился к стене сарая и закурил. Бабкин понял, что ничего не добьется. Перед ним был старый, бесполезный пьяница. — А чего он сбежал-то? — равнодушно спросил старик. — Как его зовут, ты сказал? — Егор. Поссорился с отцом. — коротко ответил Сергей. Он не был уверен, что это настоящая причина побега. а но ну, бывает. С батей поругаться — это святое. Пароль, значит, мало. Побегает, вернётся. — Семья за него очень переживает, — сказал Бабкин, покривив душой. — Пожалуйста, если вы увидите его, позвоните мне. Он протянул Василию визитку. — Ишь ты! Целый частный детектив! Тот насмешливо покрутил визитку и сунул в нагрудный карман. «А сколько лет-то, беглецу твоему?» Бабкин подумал, что мерзкий старый хрыч забудет о его просьбе, как только за ним закроется калитка. «Четырнадцать». «О, взрослый парень!» Василий задумчиво почесал в носу. Пепел с сигареты падал ему на тапке Бабкин сообразил, что старик даже не узнает мальчика при встрече. «Вот его фотография». Он вытащил из кармана сложенную в четверо распечатку. Трясущейся рукой старик без особой охоты взял снимок. Всмотрелся и затем свернул в трубочку. «Задницу он свою подотрёт этой фотографией зло подумал Сергей. «А я его маленьким помню», — неожиданно сказал Василий. «И брат его...» Они тут с матерью бегали, в бочке плескались. Веселые были ребятки. И Нина была хорошая. На мгновение в старом бессердечном пне проглянуло что-то человеческое. Сергей спросил себя, не рассказать ли ему, что Нина жива, или, по крайней мере, была жива вчера утром. Но старик с такой неприязнью смотрел на него и так равнодушно отнесся к судьбе Егора, что он передумал.